Джемайме, моей сестре. За неоценимую помощь в создании этой книги я глубоко признателен Эмме Берчам, Марку Булду, Эндрю Батлеру, Мик Читэм, Диане Хоук, Саймону Кавана, Питеру Лейвери, Клодии Лайтфут, Фаре Мендельсон, Джемайме Мьевиль, Джиллиан Редфирн, Максу Шейферу, Крису Шлупу и Джесс Судальтер. Хочу выразить также бесконечную благодарность Нику Маматасу и Михитобель Уилсон, а также всем сотрудникам Макмиллан и Дель Рей за их работу. И хотя я, как обычно, в долгу у бесчисленного множества писателей, за эту книгу я в особенности благодарю Уильяма Дербина, Джона Илла, Джейн Гаскелл, Зейна Грея, Сэмбина Османа, Тима Пауэрса, Пауиса и Фрэнка Спирмана. Эпиграф. Воздвигнуть бегающие и странствующие памятники на площадях поездов. Велимир Хлебников. Предложение. Давным-давно... Мужчины и женщины проложили железную дорогу через дикие земли, протащив за собой историю. Они неподвижны, их рты разинуты в боевом кличе. Они в неровностях дороги и в скальных расщелинах, в лесах, в кустарниках, в тенях кирпичных стен. Они в вечном приближении. Еще раньше кто-то взобрался на гранитный уступ, на протянутый кулак горы. Густая пена леса застыла на ее вершине. Человек стоит над зеленым миром, где копошится пернатая и мохнатая фауна и не обращает на него внимания. Вверх мимо колон из батолита ведет проложенная им тропа, вдоль которой разбит палаточный лагерь. Примечание. Батолит. Крупный массив гранитоидных горных пород, залегающий среди осадочных толщ складчатых областей земной коры. Конец примечания. Между палаток движутся люди и горят костры. Младшие братья пожаров, овладотворяющих лесную почву. Тот человек стоит один, на ветру, который вечно пронизывает давно минувший миг, так что от холода дыхание каплями оседает на его бороде. Он справляется с показаниями медлительного столбика ртути в стеклянном сосуде, барометра и измерительного шнура. Он определяет, как высоко над брюхом земли и как далеко в горную осень забрался он сам и те, кого он привел с собой. Они поднялись. Шагая друг за другом, они едва преодолели гравитацию, по веревкам влезая за пазухи карнизов и песчаниковых стен. Рабы своего снаряжения, они как последние глупцы, притащили с одного конца света на другой, разные странные штуки из меди, дерева и стекла. Тот человек вдыхает давно прошедший миг, слушает, как кашляют горные звери и шумно борются деревья. Находя ущелья, он опускает в них лот, чтобы упорядочить их и тем самым познать наносит на карту и дает название своим рисункам, Изучает длину и ширину почти равнин или ледниковых впадин, каньонов, высохших русел, рек и поросших папоротником помпасов, делая их прекрасными. Там же, где сосны и ясени отступают, открывая изогнутое ложа дороги, он чувствует, что земля унизила его. Мороз. Заберет у него шестерых спутников и оставит их, белых и застывших, Лежать в вырытых на спех могилах. Гитвинги окропят экспедицию кровью, Медведи и тенебры возьмут с нее дань. Люди будут падать духом и сбиваться с пути в темноте. Мулы будут дохнуть, раскопки пойдут прахом. Кто-то утонет, кого-то убьют коварные туземцы, но это все потом. А пока человек стоит над деревьями. На западе путь ему преградят горы, но до них еще много миль. Только ветер говорит с ним. Но он знает, что над ним смеются и его уважают. Само его появление вызывает споры. На холмах его родного города в семьях начинается вражда, когда речь заходит о его подвигах. Одни говорят, что их устами глаголят боги, а его называют гордецом. Само его существование есть вызов миру, а его планы и пути отвратительны. Человек смотрит, как ночь вступает в свои права. До полной темноты еще далеко. Он смотрит, как сгущаются тени, и пока из лагеря не долетит стук оловянных ложек и запах жареной змеи, приготовленной на ужин, он будет наедине с горами, ночью и книгами, в которых перечислено все, что он увидел, указаны размеры равнодушных вершин и масштабы его желаний. Он улыбается, и в этой улыбке нет ни пресыщения, ни самодовольства, ни коварства, есть только радость, ибо человек знает, что замыслы его священны.